Глава 16. Письмо. Он отполз к растущему неподалеку дереву, и когда в голове прояснилось, выглянул оттуда. Ничего не понятно. Но раз уж у него появилась минутка, то надо быстрее восстанавливаться. У него осталось всего лишь четыре маны. Слой забрал слишком много. Один за другим Марк активировал дисторт, увеличивая объем крови, чтобы возместить потерянное. Анализируя собственные ранения, он принял решение применить шарики насука и не тратить ману. Мало ли что еще случится. У него повреждены правая рука, ребра, голова, бедро и несколько дырок в теле. Так не пойдет. Марк кое-как встал и выглянул из своего укрытия. Никого не было. Пока шло восстановление, решил не делать резких движений и смотрел за процессом лечения. Красный шарик остановил кровотечение, а черный залечил повреждения костей и затягивал раны. Из всех он самый дорогой и эффективный, наравне с обезболивающим. Это чудо магической фармакологии экономило тем же насука тонны маны и позволяло формировать отряды бесцелителей. Ведь каждый мог сам себя вылечить. Ценник, конечно, конский, но с учетом того, как часто Марк влипал во всевозможные неприятности, оно того стоило. Заживление, правда, происходит гораздо медленнее, чем при использовании заклинаний исцеления, но не все коту-масленица. Сейчас бы сидел и выбирал, что залечить первым, ногу или ребра, и все в таком духе. Глаз, слава богу, остался цел. Создав средний водный шар, он расплескал его на мостовую и посмотрел в собственное отражение. Припухлость уходила. Видимо, ему прилетело в скулу обломком и немного задело кожу возле глаза. Он повторил прием черного шарика и спустя минут семь выбежал из-за дерева и нашел три разорванных трупа своих соперников. Того, кто это сделал, поблизости не было. Да и Марк не хотел бы оказаться врагом этого человека. Непонятно было, чем это их оприходовали. Но рассусоливать некогда. Скоро сюда прибудет стража, а отвечать за весь этот мордобой он не собирался. Его, конечно, опознают и предъявят претензии, ведь лицо Марка достаточно известно горожанам. Но сейчас важнее догнать Йохима и узнать, что там с Найшей. Он включил пневмобег и, срезая по крышам, добрался до первоначальной точки, где все началось. Там уже сходились вокруг горожане, а ребятишки тыкали палками убитых Марком бандитов. Он незаметно миновал это место и побежал в сторону, куда была унесена Найша. Марк блуждал минут десять и уже отчаялся найти хоть кого-то, как увидел примерно в километре от себя справа сигнальный файербол. «Должно быть, это Йохим!» Он тут же сорвался туда и через минуту уже был на месте. На серой черепице с разорванным животом лежал парнишка с чубом и цеплялся за жизнь, короткими глотками вдыхая воздух. «Так, дружище, потерпи немного и золотаем тебя!» Он оттащил его от края, попросив больше не хвататься рукой за деревянный выступ. Как он вообще умудрился протянуть до этого момента? Передвигать таких пострадавших опасно, но оставаться на краю крыши тоже несподручно. Марк положил его на ровную поверхность и поднял руку, готовясь выпустить фаербол. Но, увидев бледное лицо Йохима, понял, что тот не дождется помощи. А если Марк сейчас потратит ману на оповещение, то шансов вытащить друга совсем не останется. «На... дальше...» — глотал слова парень. «Не говори ничего, просто молчи, понял?» Тот согласно моргнул ему и уставился в пасмурное небо. Марк дал ему последний обезболивающий шар, что у него был, и купировал кровотечение красным. Черные, увы, закончились, и надо было как-то затягивать повреждения. Он вспомнил практически такую же рану у Дэна в лесу. Сейчас Марк видел кишки Йохима, точно так же, как капитан Вариус внутренности своего друга. Он соображал, что делать. Можно понадеяться, что придет помощь, и оттягивать неизбежное некоторым количеством заклинаний низшего исцеления. На руку упала первая капля дождя. Йохим как-то подозрительно надолго закрыл глаза. «Эй, а ну не расслабляться!» Марк ударил его по щеке. «Живи ради нее, понял?» «Если не подохнешь, подскажу ее слабые стороны. Охмуришь в два счета!» Он старался поддерживать теплый разговор. Но внутри так скребли кошки, и отчаяние казалось сейчас вырвиться наружу. Он не хотел снова терять близкого человека. Парень слегка улыбнулся. «Вот так лучше!» Похвалил его Марк и сам постарался успокоиться. Нормализовать сердцебиение он не мог, по дистортам голяк. Эта способность требует хотя бы одного в наличии, но не тратит его. Он достал нож из-за голенища и разрезал рубашку парня, освобождая пространство для четкой видимости раневой поверхности. Оценив ущерб, Марк пришел к выводу, что средним исцелением можно выиграть гораздо больше времени. Так Йохим станет транспортабельным, и они доберутся до хорошего знакомого Бифальта. Тот быстро поставит его на ноги. Сейчас в запасе шесть с небольшим сотен маны. Базы, чтобы скастовать средний уровень, достаточно, но манозатраты для новичков могут превышать тысячи единиц для первой попытки. Если вспомнить, как ему удалось нише, то существовал риск опростоволоситься и ничего не добиться. Однако задумка с треугольниками могла сработать. Как минимум попробовать стоит все равно другого выхода он не видел. Ломая привычку создавать стандартные квадратики, Марк сначала визуализировал самый первый треугольник. К нему присоединил второй, третий, четвертый. Медленно расползаясь по эпигастрию, его диагностическая сетка опутывала травмированный участок. Он видел задетую селезенку, разрыв тонкой кишки, и небольшое механическое повреждение почки. В последнем случае кровотечения не было, и это можно отложить на потом. Скорость построения проекции увеличивалась, и теперь ему не требовалась такая сильная концентрация внимания, как раньше. Марк почувствовал небольшое облегчение, но не расслаблялся. Надо было выбрать из оставшихся двух ранений, чему стоит уделить первостепенное внимание. Выбор пал на селезенку. Да, существовал риск развития перитонита при разрыве тонкой кишки, но если не заделать кровотечение в первом случае, все остальное будет уже неважно. Сеть постепенно компактно оплетала орган. Дождь продолжал накрапывать. Маркот решился от всего мира и старался завершить узор максимально экономно по мане. Иначе зачем все это, если не хватит на лечение? На первый этап ушло 400 единиц, и треугольники оправдали свою эффективность. Они практически не оставляли свободного пространства. Как только все было готово, он залил остатки маны в лечение, и процесс запустился. Кровотечение остановилось. Марк не знал, как долго Йохим тут валялся, поэтому открыл люк на крыше, взял парня на руки и спустился на первый этаж. Жильцы опасливо на них смотрели, но никто не пытался задержать. На улице внезапно разбушевался ливень. Он добежал с раненым на руках до ближайшего извозчика, припаркованного у козырька Бефальтовской бутербродной. Мужик ошалело на него посмотрел, но вовремя просунутый фалер убрал чувство голода, и уже через пару минут они мчались по городским артериям, разбрызгивая колесами лужи. Высший целитель оказался на месте и без лишних слов приступил к делу. Хорошо иметь известного брата. Яхим был жив, и теперь ему ничего не грозило. Марк, весь мокрый, присел в удобное кресло и позволил себе, наконец, прикрыть глаза ладонью и немного отойти от случившегося. Найшу похитили. Мысль пульсировала в его мозгу, и он не понимал, какая может быть выгода от такого поступка. То, что она жива, нет сомнений, ведь девчонку можно было спокойно убить еще в магазине. Похитители потеряли шестерых, навряд ли они будут в восторге после такого. Теперь оставалось лишь ждать письма с требованиями выкупа. От кого оно будет, Марк не сомневался. Перемирие давно закончилось, и начался новый виток насилия. «С ним все в порядке. Дрыхнет», — ответил ему вышедший скулаб с бледноватой кожей и длинными, как у паука, конечностями. «Его обмоют и приведут в порядок. Можете не волноваться». «Спасибо», — Марк сказал ему, что совсем рассчитается брат и покинул приемный покой. «Целительский пункт Высшего принимал богатых посетителей», и имел все необходимое чтобы те с удобством переживали последствия травм персонал койки чистая одежда и питание были включены в сервис при желании сюда пропускали и девочек Йохим в надежных руках марк вышел на улицу там все еще моросило он не боялся простудиться из законского иммунитета можно сколько угодно подвергать свой организм риску заболеть переживет Дисторты от многого спасали. Он запрыгнул в кэп и дал команду двигаться к дому в ремесленном квартале. Там его уже ждали остальные ребята. «Наконец-то! Где ты был?» — поинтересовался Беф, размахивая письмом. «Мы послали за тобой час назад!» «Что требуют?» — спросил Марк, стягивая из себя мокрую рубашку. «Ты уже в курсе?» «Да они напали на нас троих возле магазина с тряпьем. Йохим немного пострадал, но жить будет». «А ты?» «Как видишь». Развел руками Марк и принял сухую одежду от горничной. Рассказывать про таинственного спасителя он не стал. Сейчас важнее понять, что они будут делать с запиской. «Сумму реально собрать?» Спросил он, когда расправил шерстяную тунику поверх бридж. «Уже делаем». «Аппетиты, я тебе скажу, у него не слабые!» Кунс, тоже находившийся в комнате, прохаживался туда-сюда. «Думаете, они отпустят ее просто так? Судя по тому, что рассказал Гурк, ублюдки потеряли шестерых, а это...» — он показал на клочок бумаги. «Писалось из расчета, что они все живы. Как вам вообще удалось убить стольких магов?» Марк быстро перекусывал с принесенного подноса после выздоровления и обновления крови аппетит знатно разыгрался организму требовался строительный материал на вопрос кунца он лишь неопределенно пожал плечами сейчас не это главное сказал миг глядя на марка из кресла что будем предпринимать в гостиную зашли неизвестные люди бэв что то быстро им прошептал на ухо и теоретировались Мик нервно отстукивал сапогом. «Мы не можем оставить это просто так», — сказал купец. «Сегодня они похищают Найшу и получают деньги, а завтра кого? Что нам так все время сидеть и гадать, кто следующий?» «Что ты предлагаешь? уплетая колбасу, спросил его Марк. «Нам нужно взять в заложники ту бабку!» — выпалил брат. «Неизвестно, где ее держат. Мы же это обсуждали». Проглотив еду, сказал Марк. «Я попробую связаться с голюдями. Бруно на всякий случай оставил пару контактов. Пусть ищут». «Бесполезно», — мрачно объяснил Марк. «Город слишком большой, а там написано, что у нас срок до вечера завтрашнего дня». «Хотя бы попытаться стоит!» — выпалил Бев, сжимая кулаки. «Хорошо», — подумав, сказал он. «Вдруг и правда получится». Сейчас любая помощь будет, кстати. На улице темнело. Поспите хоть немного. Мне надо восстановить ману. Сейчас я бесполезен». Бросил Марк и пошел к себе в комнату. По правде говоря, сна не в одном глазу, но он сейчас был абсолютно беззащитным. Если вдруг случится нападение в отместку за убитых, он не сможет защитить родных. Нужно сохранять хладнокровие. Марк плюхнулся на кровати и через пятнадцать минут вырубился. Усталость за текущий день взяла свое. На протяжении всего времени, что он спал, ему снился дурацкий сон, где отражение в зеркале бесконечно говорило одно слово «Убийца! Убийца! Убийца!». А позади чем-то шурша сидел неизвестный. Марк ощущал это, но не мог повернуться, притягиваемый зеркалом. Надо сказать, что он не чувствовал какого-то раскаяния или мук совести. По большому счету, ему было все равно. Те трое сошли с ним в равном бою и сдохли. Точнее, шесть на одного. Это еще больше лишало их какого бы то ни было сочувствия. Они пришли убивать. Жестко, хладнокровно и без сантиментов. И были убиты. Напрягал человек сзади. Чтобы не видеть отражения, Марк размазал по нему кровь. С каждым мазком сила, что его сдерживала на месте, слабла, и вот он уже поворачивает голову, чтобы посмотреть, кто там. Но в самый последний момент сон закончился, и он открыл глаза. Перед ним стоял Бифальт. Мы знаем, где эта гребаная бабка. Купец протянул ему вскрытый конверт. Марк ускорил немного кровоток, чтобы быстрее проснуться, и прочитал адрес и короткое послание без подписи. «Не думаю, что это ловушка. Какой-то доброжелатель выискался нам помочь, да еще и знал, в какой момент. Он либо следит за нами прямо сейчас, либо это Штрейхбекер с нами играется». Марк уже был на ногах и поспешил в душ смыть вчерашнюю усталость и грязь. Снаружи сквозь облака прорывался рассвет. «Я собрал деньги». Он посмотрел на брата. «Ты совсем не спал?» «Это все, что я могу сделать. Организовать сбор средств. Если случится драка, я буду бесполезен». «Есть вести от твоего рекрутера?» Холодная вода приятно стекала по лицу из-за шиворот. «Пишет, нашел одного, но пока уламывает. Долго ждать придется». Марк завершил туалет и наскоро перекусил. конс уже был готов вместе со своей гвардией. Всего их было шестеро, не считая Бифальта. Марк настоял, чтобы брат приготовил груз с фалерами, на случай, если это письмо окажется обманкой. «Не придем вовремя, проведешь сделку сам, понял?» Беф согласно кивнул. «А где Миг?» «Не знаю, сказал что-то срочное у него там». «Черт, что он там мечется со своей мамашей, уже надоедать начинает!» «Ладно, выдвигаемся!» Скомандовал Марк, и отряд вышел к конюшне седлать лошадей. Пункт назначения был в купеческом квартале, верхом они туда доберутся за полчаса. В записке написан точный адрес. На улицах было пустына, в такую рань все еще спят. Он понимал, что всей толпой они привлекут внимание, поэтому лошадей оставили возле руин древней башни, а с ними самого слабого из старика Навкунца. Предстояло понять одно, был ли сейчас Штрехбекер со своей бабулей или в другом месте. От этого зависело многое. Если он внутри, не будет возможности слить его быстро, то они отступят и пойдут на сделку. Если же его нет то просто вломятся внутрь и возьмут в плен бабку. Они разместились вокруг дома на крышах и наблюдали, обмениваясь сигналами. Из-за опущенных штор ничего не было видно, поэтому решили постучаться и сделать разведку боем. Чтобы не вызывать чувство тревоги, отправили парочку кунцевских пенсионеров с наименее бандитскими рожами. Они постучались в дверь и попросили вышедшего к ним мужика по два метра ростом войти внутрь. Марк затаил дыхание. Сценка, что они придумали, могла не сработать. По легенде, один из них — член банды, и повязал другого с запиской о местонахождении бабули штрайхбекера Он сейчас смотрел, как дети наморщит лоб, пытаясь изобразить, что умеет читать и в конце концов под напором уговоров пропустил двоих внутрь. «Отлично!» — сказал Кунс и махнул всем остальным приготовиться. «Если главарь банды там, то ребятам внутри не поздоровится и придется их выручать». Спустя пять минут напряженного ожидания дверь открылась, и им помахали рукой. «Слава богу!» — выдохнул Марк и соскочил с крыши, а с ним и все остальные. Они быстро вошли внутрь и направились в гостиную. На кухне он увидел лужу крови и труп верзилы. Кунцевский парень обыскивал его на предмет кристаллов и ценных вещей. Проходя мимо, Марк кивнул ему и, наконец, увидел ту старую женщину, о которой говорил Мик. Он в любой момент был готов, что из нее вырвется вуруждук, поэтому заранее вытащил из ножен меч и посоветовал остальным сделать то же самое. «Не смотрите, что она косит под беспомощную», — сказал он, глядя ей в глаза. «Думаю, многие из вас видели, какой силой обладает воруждук в теле человека». «Что? Что ты такое говоришь?» Непонимающе сказала старушка. «Какой воруждук? Вы от моего внука? Зачем убили Трэвиса? Я пожалуюсь на вас! Плохо себя ведете!» Ее голос гневно задрожал. «Не похоже, что вы напуганы видом крови». Марк с интересом ее рассматривал и не мог понять, что казалось таким подозрительным в заурядной старушке. Она была абсолютно неприметной и обычной снаружи. Вуруждук сжирал внутреннюю оболочку своего хозяина, и из-за этого у жертв всегда была анемия. Но бабка была вся румяная и дышала здоровьем. «Поживешь, мое?» «Так, давай сразу эти фразочки в сторону». Он подошел к ней ближе. «Попробуй только вылезти». Марк приставил меч ей в живот. «Покромсаю в салат. Без шуток». В комнате повисла тишина. Бабка опустила голову, а потом ее тело затряслось. Все рефлексы Марка тут же напряглись, но все это было лишь предвестником приступа долгого старческого хохота, во время которого Марк отчетливо успел увидеть, что у женщины не было проблем с зубами и даже имелся язык. Отсмеявшись, она властно посмотрела ему в глаза. Зрачки так сильно расширились, что вытеснили серую радужку на самый краешек. Она шумно вдохнула воздух и, слабенько улыбнувшись, произнесла утробным грубым голосом. — Какой приятный знакомый аромат! Здравствуй, человек!